Заблудиться в лесу хочу. У реки посидеть в печали. Я не жалуюсь, просто молчу. Позвонить бы сейчас маме. Почему не в моей судьбе? Без меня в облаках витает. Говорят, она видит, все знает, помогает нам и понимает. Как хотелось бы вместе с ней вдаль идти, крепко за руки взявшись. То, что делаю я сейчас маме, ей должно посвящаться.